Эпилог. Меня зовут Артём. Мне на днях исполнилось 20 лет. Хочу рассказать вам фантастическую историю, которая на первый взгляд может показаться полнейшей чушью. Это произошло с моим другом по имени Пашка. Рассказал он её мне и моим друзьям совсем недавно. Мы сидели у меня в комнате в шестером. Я, Паша, Юля, его девушка, Андрей, Наташа и Коля, её парень. Я, наверное, не должен этого говорить, но не могу я держать это в себе. Начал рассказ Пашка. Это случилось год назад, когда я сдавал экзамен по истории. Я ничего не учил и препод тянул меня на тройку, задавая вопросы. Последний вопрос был такой: "В каком году на престол вступил Пётр I?" Ответа я не знал. Но буквально за 20 минут до этого мне на телефон пришло сообщение от неизвестного номера. Там было всего лишь четыре цифры в этом сообщении. Знаете, какие? Пашка достал свой телефон и показал нам это сообщение. Там была дата: 1682. Дата начала правления Петра I. Ты шутишь? поразилась Юля. Почему ты раньше не рассказывал? С этого же номера мне поступило сообщение, в котором меня попросили не рассказывать об этом никому, объяснил Пашка. Но это ещё не всё. Помните девушку, с которой я встречался до Юли? С этого таинственного номера пришло MMS-сообщение с фотографиями, где она целуется с другими парнями. Она оказалась той ещё шлюшкой. А потом в один из дней с этого же номера пришло сообщение, где меня попросили зайти в библиотеку. В этой библиотеке в этот же день я и познакомился с Юлей. Мы не верили своим ушам, но Пашка демонстрировал доказательство на своём мобильнике. Последнее сообщение я получил около полугода назад, сказал Паша. Там говорилось о том, чтобы я не ходил в этот день в ночной клуб. Никаких объяснений не было, но я поверил этому сообщению, так как несколько предыдущих меня здорово выручили. Теперь гадаю, что бы случилось, если бы я всё-таки туда пошёл. Повезло же человеку, в уме порадовался я за друга. Посидев у меня ещё полчаса, мы отправились покупать мне новую сим-карту, так как предыдущую Мегафон с тарифом Будь в курсе я случайно утопил в реке вместе с телефоном. В салоне Сотовой связи в торговом центре было настоящее оживление, хотя он только-только открылся. Времени было только 10 минут 11-го. Купив стартовый комплект с каким-то новым тарифом Replay за 400 руб., предварительно удивившись, почему так дорого, я вставил новую сим-карту в телефон, который мама подарила мне на день рождения, и нажал на кнопку включения. Сам же обратил внимание на свой новый номер, написанный на пластиковой карточке, и что-то кольнуло в моей памяти. Номер мне показался знакомым. И тут я увидел человека, выделявшегося из всей толпы, находящейся здесь. Этот человек был одет в синюю кофту с капюшоном, а на ноге у него было большое алое пятно крови от раны. Он посмотрел на меня, улыбнулся, после чего достал из кармана кофты какую-то зелёную брошюру и разорвал её на мелкие кусочки. Бросив их на пол, он повернулся ко мне спиной и затерялся в толпе. Но мне показалось, что он исчез вовсе. Я ещё раз посмотрел на свой новый номер и вспомнил. Пашка, сказал я, вручив ему стартовый пакет. Взгляни Случайно не с этого номера тебе присылали те сообщения? Пашка посмотрел на меня как на идиота. Какие сообщения? не понял он. Ты о чём? Я застыл на месте. Неужели не помнит? Ну те, что ты нам сегодня показывал, отчаянно воскликнул я. Они ведь были с этого номера. Наташа, Юля, Паша, Андрей и Коля вовсе не понимали, о чём я говорю. Бесполезно. Странно это всё как-то. Мне уже даже самому начало казаться, что рассказ Пашки мне просто приснился. Такая вот история произошла со мной недавно. Короткая, но необъяснимая.